Глава десятая. Мат. С помощью винной взятки и красноречия Йеллоу мне удалось уломать Рута, благо была его смена, тайком пропустить ко мне в сферу ночью некоего м -м, программиста весьма сомнительной внешности. Лав Файт был меня на год младше, носил черные худи, причем капюшон натягивал на самые глаза, а из-за огромного количества движущихся татуировок и пирсинга вид имел самый что ни наесть, бандитский. Но меня все устраивало, ибо я очень плохо представляла, как бы солидный и уважаемый сотрудник крупной интернациональной компании согласился занять почетное место провианта внутри столика на колесиках, вроде тех, что используют в ресторанах, завесившись белоснежной скатертью. Но Лаффайта ничто не смущало. «Трупаком было бы круче, но и так ништяк!» — ухмыльнулся он и полез прятаться. «Буду иметь в виду, если нашу схему раскроют», — поддержала его я, и, гордо расправив плечи, направилась к лифту. На тот случай, если бы нас кто-то застукал, у меня имелась гениальная отмазка. Мы с Шоном расстались, теперь топчу все, что вижу. Стресс. Классно, да? А главное, вряд ли бы кто-нибудь усомнился в правдивости моих слов. Потому что от девушки, которая устраивает танцы на потолках, выращивает у себя в кабинете огромного злобного платоядного ящера, любовно именуемого курсивчиком, и ходит на работу босиком, можно ожидать чего угодно. Отмазка не пригодилась, и мы с подельником благополучно пробрались в мою сферу. — А у тебя тут прикольно! — присвистнул файт, оглядывая мою мандариновую рощу и бескрайние лавандовые поля. — Это что, дракон? — он с удивлением вытаращился на сонного курсивчика, который развалился на столе. Дракончик тихонько зарычал, недовольный тем, что его разбудили. — Да. — кивнула я и протянула руки к фантазийному зверю. «Курсивчик, не вредничай, иди-ка сюда». Дракончик милостиво позволил взять себя на руки и, получив дозу ласки, улетел в рощу. Операционная система загрузилась, и Love Fight, оказавшись в родной стихии, оказался потерян для мира. Я сварила нам кофе, молча подсунула ему печенье со сгущенкой, а сама, чтобы не нарезать от волнения по сфере круги, стала тихонько уничтожать маскировочные деликатесы, что лежали на столике сверху. «Не, кара, гиблое дело», — хмуро сказал мой помощник спустя полчаса. «Файла ничем не поднять. голяк на тебя стопудняк хакнули. Так работали изнутри, не снаружи, а следы замели. что то осталось». И он принялся объяснять мне, что именно. Но из-за обилия непонятных терминов я уяснила только, что улики косвенные, и их немного. И вот тогда, именно тогда, мне стало по-настоящему страшно. Надежда, что все еще можно поправить, исчезла, и осознание масштабов катастрофы накрыло меня с головой. Остаток ночи я глаз не сомкнула, стараясь припомнить слова формулы материализации и те эмоции, с которыми их надо было произносить. Утром меня пришли проведать девчонки. «Ну что, Кара, удалось восстановить файлы?» — первой заговорила Мари. Я тяжело вздохнула и отрицательно покачала головой. «Нет». Но Файт сказал, что меня взломали, причем изнутри. Наверняка одна из теней ланы пролезла сюда, пока мы были на презентации, и подчистила за собой. Майя приложила ладонью к губам и жалостливо на меня посмотрела. — Кара. — А дальше что? — хмуро спросила Мари. — Ничего, запаслась кофе. Буду работать. Надо только перечитать на всякий случай договор. Вдруг придется выплачивать штраф за задержку. Прозвучало немного нервно, и я бодрее добавила. «Надеюсь, до этого не дойдет». На том мы и распрощались. А через час я получила свою копию договора и с ужасом поняла, что мало того, что мне ужали сроки исполнения заказа, но и сумма штрафа резко возросла. Librum Industries выкупила твой договор только для профиля оборонной промышленности», объяснили мне в юридическом отделе, «и поставили твои прототипы в первоочередное производство». Господин Штольцберг уже заказал себе несколько пар перчаток, его приближенные тоже в стороне не остались. Все возлагают большие надежды на твои устройства, Кара, и готовы за них хорошо заплатить. Это был намек на увеличение моих комиссионных. Ну и ответственность, сама понимаешь, высокая. А это может потянуть на бешеную сумму штрафа. Допустим. Но почему мне никто не сказал, что сроки ужали? Возмутилась я. Как оказалось, в моем первоначальном договоре был указан срок сдачи прототипа не раньше двух месяцев и не позднее трех с момента заключения сделки. Однако заказчик на свое усмотрение мог выбирать любую дату в рамках данного временного интервала. Я согласилась с таким положением дел, поставив полтора месяца назад подпись, не глядя. И Libram Industries, которая хотела одновременно запустить в производство и перчатки, и мемори сборник чтобы сэкономить, сжало сроки. О чем их юристы проинформировали меня в письме, которого я в глаза не видела, однако умудрилась дать на него утвердительный ответ. А это означало, что... А. Лана шарила еще и в моей почте. Б. Надо было срочно раздобыть кучу денег, чтобы иметь возможность в случае чего выкупить себе несколько лишних дней. А это удовольствие стоило примерно 36 тысяч эфи. Учитывая все премии и бонусы, на моем счету было около пяти тысяч, и где по-быстрому срубить остальное, я не имела понятия. Иен был недоступен, чтобы с ним можно было обсудить и детали контракта. Что-то продать? Мои самые ценные украшения и корлет остались у Шона. Занять у друзей? Без вариантов. У них таких денег отродясь не водилось. По этой же причине я им не стала рассказывать, во что конкретно вляпалась и единственное, что в сложившейся ситуации пришло мне в голову, это создать какой-нибудь высокопоставленной даме парочку бальных платьев или еще что. Со светскими львицами я была не так, чтобы на короткой ноге, поэтому решила начать с Элли и набрала хорошо знакомый номер. Она ответила не сразу. Ее голос дрожал, и у меня язык не повернулся заикнуться про наряды. — Элли, милая, что случилось? — взволнованно спросила я, понятия не имея, что ее так расстроило. Неужели опять с каким-то парнем поссорилась? Кара, схлипнула она. «Я... я... тут такое было! Папа решил меня выслать из Либрума!» «Что?» От неожиданности я чуть не выронила коммуникатор в траву. «Он узнал, что его аватар сломался и заподозрил меня!» Затараторила Элли, захлебываясь в слезах. «Начал расспрашивать обо всем, давить, угрожать...» Мы поругались, и я от злости случайно материализовала на его стуле тазик с водой. Он в него сел и... Она снова всхлипнула. Крику было. Папа ужасно взбесился. Никогда не видела его таким. А потом он меня посадил под домашний арест, заставил надеть ошейник вроде того, что носила Лана. От него кожа так чешется. И отобрал коммуникатор. Сегодня вот снова выдал, чтобы я смогла попрощаться с друзьями. Эли, постой, у тебя что, открылся дар материализации?» Удалось вставить мне один из многих обуревавших меня вопросов. «Ага, ну папа этому больше всего и рассердился. Я спросила, а можно ли вместо института мне сразу идти работать в Пантеон? А он весь покраснел, затрясся. Сказал, что общение с писателями, особенно с Шоном и тобой, плохо на меня влияет. я становлюсь в точности, как моя мать». Ее голос дрогнул. эля милая». Я запнулась, не зная, что на это сказать. «Все будет хорошо, слышишь?» «Не будет!» Яростно выпалила она. «Папа сказал, что запрет меня в пансионе, а потом сразу же выдаст замуж, и вся дурь из моей головы мигом выветрится!» Я опешила. Гнев господина Штольцберга определенно не соответствовал проступку его дочери. Видимо, он затаил на жену обиду, поэтому и сорвался на Элли. Только она и без того страдала из-за исчезновения матери, а тут еще и такой упрек. «Милая, поверь, твой отец тебя очень любит. Наверное, он сам уже тысячу раз пожалел о том, что тебе наговорил. Просто не хочет в этом признаваться, а может, не остыл до сих пор. Но, думаю, если ты уедешь, он быстро по тебе соскучится и предложит вернуться. А об остальном со временем вы договоритесь. Не станет он тебя силой выдавать замуж. Но пока сделай, как он сказал». Потом по ситуации сориентируешься, ладно?» «Угу», — мрачно пробурчала она. «Я могу к тебе приехать, чтобы попрощаться?» Элли шмыгнула носом. «Нет», — папа запретил. «Никаких личных встреч. Еще и охрану усилил». Я тяжело вздохнула. Элли было жалко, и расставаться с ней не хотелось. Оставалось только надеяться, что на новом месте ей будет комфортно, и она сможет завести новых хороших подруг а господин Шторцберг в скорости перестанет на нее злиться. После разговора с Элли желание обзванивать других светских дам улетучилось, и здраво рассудив, что вырученных за создание нарядов денег все равно не хватит для оплаты штрафа, я сделала то единственное, что могла. Купила за двести эфи скляночку с таким же изумрудным эликсиром, которым закидывался шон, и приступила к работе. Больше никаких мандариновых рощ, лавандовых полей и милых дракончиков. Ничего, что бы могло отвлекать от дела. Дней пять вкалывала, как ломовая лошадь, отводя на сон по 3-4 часа в сутки. Зато за это время мне удалось каким-то чудом восстановить старые наброски. Однако новые создавались со скрипом. Приходилось подчитывать специальную литературу, вызывать в себе огромное количество эмоций для банка данных, а это было делать сложно, когда меня переполняли преимущественно волнение, злость и страх. К тому моменту, как господин Ликстер мне перезвонил и сообщил, что на камерах наблюдения не было зафиксировано никаких несанкционированных вторжений в мой кабинет, мне уже было не до того. Потому что до сдачи проекта оставалось всего четверо суток, и я понимала, что не укладываюсь в срок. Даниэль заглянул в мою сферу, Обнаружил меня в состоянии близком к панике и не отстал, пока не узнал, что приключилось. Он заявил, что продаст свой корлет, обнулит счет в банке, займет у друзей, но поможет достать деньги. Это было очень трогательно с его стороны, но ввести друга в такие расходы я не могла. Косяк был моим, и другие люди не должны были за него расплачиваться». К тому же мне не особо верилось в успех его предприятия. Тысячи эфи на дороге не валялись, и легальным путем их так просто нельзя было заполучить. И тут я вспомнила про наш поход с Шоном на запрещенные бои. Зрительский выигрыш меня бы не спас, а вот писательский. Идея была дикой, опасной, и поначалу я с жаром от нее отбивалась, но варианты получше у меня не нашлось. А еще где-то в глубине души я знала, что смогу победить. Ресурс у меня был большой, скорость реакции вполне неплохая, да и присутствовать на паре боев мне уже доводилось. К тому же в критических ситуациях я не теряла рассудок. История с Кубом — лучшее тому подтверждение. Решение было принято, и я попросила Макса с Тимом разузнать, где и когда проходит такого рода сражение. «Бои без правил? В Эдеме?» — с масляным блеском в глазах протянул Макс. «Никогда таких не слышал. А ты, Тим?» «Нет», — ухмыльнулся тот, загоревший с идеей. «Оказывается, мы с тобой, братец, скучно живем. Надо срочно исправляться». «Только никому не говорите, ладно? Особенно Даниэлю. Тогда он меня никуда не отпустит, а мне срочно нужно выпустить пар, сбросить напряжение, иначе я точно кого-нибудь убью в пантеоне». Соврала без зазрения совести. Парней бы удар хватил, узная они, как дела обстояли в действительности. На том мы и распрощались. Ребята, подняв на уши всех своих знакомых, к концу рабочего дня получили интересовавший нас адресок в гетто. «Мутное место, Кара. Поножовщина, частая облавы. Одна ты туда не полетишь. Мы с Тимом будем твоей охраной. Или соучастниками, если что», — ухмыльнувшись, сказал Макс, «И мы договорились встретиться возле моего дома в семь, чтобы отправиться туда вместе». Решение было верным. К тому моменту, когда мы сели в корлет Тима, У меня уже начинали подрагивать руки, а желание пойти на попятную маленьким, но настойчивым молоточком постукивало в груди. Но страх не успеть сдать проект в срок пересилил боязнь превратиться в отбивную. Я любила свою новую жизнь в Эдеме, обожала работу в Пантеоне, высоко ценила, что она дарила мне радость самореализации и не собиралась отказываться от всего этого из-за двуличного господина Ферена и людей вроде него. Поэтому убедила себя в том, что боль, перенапряжение можно и перетерпеть, а умирать на арене никто не обязан. Однако стоило лишь на нее ступить, увидеть бешеную ораву людей бандитской наружности, кидавшихся на металлическую сеть заграждения, что ты выкрикивавших, крепко сжимая бумажки со ставками в кулаках, и других зрителей поспокойнее, но в масках и черных плащах, как моя уверенность дала сбой. Страх и отчаяние. Отчаяние и страх. Что из них выиграет? Отчаяние победило. Господин Феррен оказался прав. Моим соперником был мужчина. Тот самый блондин, на которого я ставила в прошлый раз. Вид у него был неважный, такой же, как и у меня. Его зовут Терренс Ноксвилл. В прошлой жизни он писал «Литр ПГ». Шепотом закончила я за Макса. И мысленно добавила «Бой будет жарким». «Можешь скинуть свой капюшон, Кара, обратился ко мне Тим. «Все равно госпожу Грант здесь все знают. Пока ставки против тебя. Ты сильная, но ты девчонка, которая прежде в бою не была. Но это тебе только на руку». И тут я подумала, какой меня воспринимали люди, собравшиеся вокруг арены. Восходящие звездой пантеона, купавшейся в роскоши, любимицей светских дам Либрума, Дерзкой бывшей подружкой господина Ферена, которая пришла сюда, чтобы сбросить пар и испытать себя. Да, небось, именно так они и считали. Правду, разглядеть всегда нелегко. Наверное, мой соперник тоже придерживался этого мнения. Я перевела острый и взволнованный взгляд на него. Он стоял, нервно потирая руки, и оценивающе смотрел на меня. Нет, господин ноксвел не расслаблялся. Видел, что я была мельче, неопытно, но не факт, что слабее. И, как и он, на взводе. Ведущий сделал краткое объявление. Едва я услышала громкое «начали», приступила к созданию зверя. На арене скорость решает все, поэтому заранее к этому подготовилась. Вспомнив свой первый опыт в материализации у ловца душ, создала гибкое, мощное женское тело. Черное. Как и мое настроение. Девушка была больше меня, крупнее и злее. Мощные крылья, как у дракона, позвоночник с острыми шипами, собранные в хвост волосы, пропитанные середины длины ядом, острые клыки и такие же острые длинные когти. Она была с ног до головы увешена разного рода оружием, и им же сама и являлась. У теренса был человекообразный ящер. Темно-зеленый, мускулистый, клыкастый, шипастый, но не хвостатый. Вместо этого у него были крылья. Что ж, значит, придется полетать. «Кара, ты справишься!» Подбодрил меня воодушевленный предстоящим шоу Макс, но я его оптимизма не разделяла. Если наши с господином Ноксвилом силы окажутся равными, то победит более стойкий и более мотивированный. Надеюсь, это буду я. Шепотом пробормотала я и заставила свою воительницу принять боевую стойку. С минуту она кружила напротив ящера, примериваясь к противнику, делая обманные движения, но не нападая, чтобы проверить его скорость реакции, а затем зверь Терренса кинулся первым. Попытался впиться зубами в шею, загрызть, но воительница увернулась и, тряхнув отравленными волосами, оставила на его морде дымящийся алый след. Ящер взревел и бросился на нее с утроенной силой. Мои губы зашевелились с удвоенной скоростью, и она, взмахнув крыльями, стремительно поднялась в воздух и, запрыгнув на спину ящера, стала драть плоть когтями, пытаясь не убить, а лишить того возможности летать. Потому что все вам не протестовало против уничтожения, пускай и опасной, чужой, но ожившей на время фантазии. «Терренс! Терренс! Терренс!» — ревели зрители, и его зверь, расправив плечи и схватив противницу за ногу, рывком сбросил ее на землю. Острая боль пронзила голову, сердце заколотилось с бешеной скоростью, и моя материализованная фантазия подернулась рябью. Чудом смогла удержать концентрацию в последний момент. Послышались разочарованные голоса с трибун, а злобный ящер, не теряя времени даром, кинулся на противницу, желая ее добить. Навалился всей тушей, стал молотить кулаками, и каждый его удар отзывался болью во мне. Как-то отстраненно отметила, что терран смог бы вести себя агрессивнее. Видимо, он хотел просто заставить меня сдаться, не нанося при этом серьезного урона здоровью. Но пойти на попятную я позволить тебе не могла. К сожалению. С трудом дыша, превозмогая чудовищную мигрень и муки совести, направила руку воительницы к поясу. Туда, где висел кинжал. В мгновение ока она его извлекла и одним резким ударом всадила в спину ящера. Тот отшатнулся, взревел, а мое создание, воспользовавшись удачным моментом, столкнуло с себя противника и тут же накинулось на него сверху. — Врежь ему, Кара! — выпалил Макс, от напряжения подскочив на месте. Но его просьбу выполнить не удалось поскольку ящер с молниеносной скоростью сбросил с себя более легкую соперницу, и та, пролетев метра три, с грохотом приземлилась на твердый пол. Я поморщилась. На глазах от боли навернулись слезы. А ящер, не дав мне ни секунды, чтобы оправиться, тут же бросился на воительницу, но она силой ударила его ногами в грудь, и тот отлетел в сторону. Я судорожно вздохнула и зашептала формулу материализации. По полу арены прокатилась волна песка, заметая ее, трансформируя во что-то более злое, опасное. «Кара! Кара! Кара!» — орали Макс с Тимом и размахивали руками, призывая толпу скандировать мое имя. Но я, поглощенная созиданием, на это не отвлекалась. Быстро материализовала шипящие, словно змеи и жгуты, и направила их на ящера. Они облепляли его мускулистое зеленое тело, привязывали к полу, не давая встать на ноги, избежать нападения, создавая гробницу из песка. Терренс что-то яростно прокричал, и его зверь, сделав сложный маневр, выскочил из фантазийного плена. «Терренс, давай!» — возликовали поставившие на него зрители. Только обрадовались они слишком рано, потому что в следующий миг на материализованного ящера обрушилась песчаная волна, погребая под собой огромное шипасто-когтистое тело. «Молния!» — выпалила я, вспотевшая от усилий, и в центр арены ударила яркая серебристая вспышка, превращая песок в стекло. Зрители испуганно охнули. Неужели наш бой окончен? Я не знала, поэтому, насторожившись, отправила на разведку свою воительницу. Гора, осторожнее!» — встревоженно бормотал Тим, неотрывно следя за каждым ее шагом. «Это может оказаться ловушкой!» Я была с ним как никогда солидарна. Так что, облизав пересохшие потрескавшиеся губы, приказала своему созданию вытащить привязанный к правому бедру стальной кинжал. Удлинила его, чтобы дотянуться до стеклянной гробницы острым концом. Покосилась на Терренса. Он, сутулившись, тер ладонью лицо. Кажется, у него открылось носовое кровотечение. Стало совестно, и я с трудом подавила порыв дематериализовать свои фантазии и подойти извиниться. Рано, пока рано. С арены он не уходил, значит, еще надеялся отыграться. Воительница сделала осторожный шаг, затем еще и еще. «Кара! Кара! Кара!» Скандировали зрители, выкрикивая мое имя, хватались за металлическую сетку, победно трясли ее. «Терренс! Терренс! теренс терренс теренс опомнились их оппоненты. Мое создание медленно выставило вперед руку и пару раз тихонько постучало острым лезвием по стеклу. Ничего. Она повторила движение увереннее. «Кара сзади!» заорал Макс. Но я слишком поздно заметила, как из-под земли высунулся покрытый песком хвост, заканчивавшийся острым жалом вроде тех, что обычно бывает у скорпионов, и впился в ногу воительницы. Я изогнулась от боли. Обхватила себя руками, сделала несколько жадных вдохов. Сердце, выплясывавшее в бешеном ритме чечетку, сжалось в комок, и я ощутила, как из носа и ушей потекло что-то вязкое, липкое. Кровь. Концентрация почти развеялась, но я на адреналине успела спасти свою воительницу и передвинуть ее в сторону. Сама провела ладонью по лицу и увидела на ней алые следы. Поморщилась, постаралась выровнять дыхание, собраться с силами, но в голове все шумело, а зрительные образы стали размытыми. Господин Ноксвилл улыбался. Незлобно, просто от облегчения. А в его глазах загорелась надежда. Видимо, деньги ему были очень нужны как и мне. Эта мысль отрезвила. Заставила мобилизовать силы и снова ринуться в бой. Весьма своевременно, потому что сюрикены как раз полетели в мое создание. От некоторых из них я отбилась кинжалами, но парочку пропустила и снова вздрогнула от боли. «Кара, может, заканчивай?» — тихонько прошептал Тим. «Да, это уже перебор», — серьезно сказал Макс, который больше не радовался красочному шоу. Этот бой может тебя убить. Да, может. Но деньги мне были очень нужны, и я, проигнорировав советы друзей, заставила воительницу подняться в воздух. В нее опять полетели сюрикены, но она, закружившись, сбила их потоком ветра. Ящер Терренса тоже взлетел и, выпустив когти, ринулся на нее. Материализованные создания сцепились в яростной схватке, доставляя их создателям невыносимую боль. Господина Ноксвилла уже трясло. Видимо, сказалось участие в предыдущих боях. Я была немногим его лучше. Вопрос заключался в том, кто из нас дотянет до конца. И в каком виде. Внезапно более опытный, более сильный ящер крепко сдавил в объятиях свою противницу и, удерживая ее до последнего, с разгона вдавил в твердый, покрытый песком пол арены. Меня затрясло. Из носа снова потекла кровь. Судя по рези в глазах, сосуды и там полопались. Черная майка насквозь пропиталась потом. «А может, махнуть на всю руку и сдаться?» Пронеслась в голове крамольная мысль. «Работай так работай, зато останусь жива». И в этот момент на меня снизошло озарение. Я вспомнила, как перехватила контроль над фантазией Ишона и подумала, почему бы не попробовать провернуть что-то подобное и в этот раз. Ослабила контроль над валявшейся в песке воительницей, И переключившись на угрожающе нависшего над ней ящера, который готовился нанести очередной удар, постаралась подчинить его своей воле. Стой, стой, стой, страстно шептала, наблюдая за тем, как рука зеленого зверя затряслась, сопротивляясь врагу. Замри, выпалила я, и ящер мне подчинился. Теренс испуганно вытеррешел на него глаза. Кара, ты жож, прошептал перевозбужденный Макс. «Кончай с ним!» — добавил стоявший с другой стороны Тим. Как раз это я и пыталась сделать. Терренс пыжился, пыжился, вены на его лице под действием усиленного тока крови проступили сильнее. Взгляд и сделался безумным. Он пробовал, пробовал вернуть контроль над фантазией, но не мог. И это его пугало. Наконец мой соперник плюнул на все и создал себе орка. Но я тут же развеяла ящера и перехватила контроль и над ним теренс сопротивлялся. Было видно, как его ломало. Но он не хотел, не мог заставить себя сдаться. А я не могла позволить ему одержаться над собой вверх. С минуту мы напряженно вглядывались в лица друг друга. теренс от перенапряжения стиснул зубы. С его лба стекали две струйки пота. Я выглядела примерно так же. А потом его глаза неожиданно закатились, и господин Ноксвилл с грохотом рухнул на пол арены. Ведущий осторожно к нему подошел. Я же, дематериализовав фантазию, с замиранием сердца наблюдала за мужчинами. Хоть бы Терренс был жив, хоть бы Терренс был жив. Я не перенесу, если он погибнет по моей вине. «Он жив!» — прокричал в микрофон ведущий, для которого происходящее казалось было не более чем развлечением, и я с облегчением вздохнула. «Победила Кара Грант!» От перенапряжения в глазах потемнело, и я, жадно хватая губами воздух, рухнула на грязный дощатые пол арены. Зрители что-то кричали, шумели, словно рой взбесившихся пчел, а я сквозь полуприкрытые веки смотрела на серый обшарпанный потолок. Какими-то неловкими, плохо скоординированными движениями стирала солба, щек, носа, пот, размазывала липкие кровавые следы, облизывала губы и радовалась тому, что все наконец закончилось. Когда Макс с Тимом ко мне подошли, я даже не повернула головы на звуки их голосов. «Кара, пляши! Ты выиграла! Сорок тысячи эфи!» выпалил Данель задовольный Макс. «Какой-то псих поставил против тебя целое состояние и проиграл!» Добавил не менее возбужденный Тим. Я поморщилась. Медленно повернула к ним голову и хрипло выговорила. «Что? О, да ты совсем плоха, Кара!» Отмахнулся от моего вопроса, вмиг присмиревший Макс. этим давай давай-ка попробуем ее поставить на ноги». Пока ребята помогали мне встать, я думала о Шоне. Выходит, он был здесь. Видел, что я готовлюсь сражаться, и верил в мою победу настолько, что отстегнул бешеное количество Эфи, чтобы меня поддержать. Захотелось швырнуть выигранные деньги ему в лицо. Но сделать этого я не могла. Слишком уж они мне были нужны. И я их заслужила, потом и кровью. Когда друзья вывели меня на улицу, и я втянула ноздрями прохладный вечерний воздух, стало легче. Внезапно увидела сидевшую на тротуаре сгорбленную фигуру Терренса. У него был такой вид, как у покойника. Или как у человека, который скоро умрет. На него было больно смотреть. «Ребята, подождите меня здесь, пожалуйста. Я на минутку». С этими словами заковыляла к недавнему сопернику. Осторожно села с ним рядом и тихо сказала. «Ты хорошо дрался, Терренс». «Ты тоже, Кара. Поздравляю». Я покусала губу, помолчала и спросила. «Тебе очень нужны деньги?» «Да», — бесхитростно признался он. «Но ну, ничего не попишешь. Ты победила честно, а на второй заход мне не хватит сил». Сердце сжалось. Я представила, вдруг Терренс тоже оказался загнан в ловушку и понятия не имел, как из нее выбраться. Только в отличие от меня, поддержки друзей у него не было. Сегодня он ведь тоже на арену вышел один, а оттуда на улицу его вынесла охрана. «Вот, возьми». Я вытащила из левого кармана плаща, смятые купюры, и протянула ему. «Здесь тысяч десять примерно. Больше дать, к сожалению, не могу. Мне тоже очень нужны деньги». Терренс с жадностью на них посмотрел. Его рука дернулась, но дар он не принял, сумея сдержать порыв в последний момент. «Зачем ты мне их даешь, Кара? Из жалости?» «Нет, просто хочу помочь». «Ты хорошо сражался и честно их заработал. Возьми». теренс недоверчиво на меня посмотрел, но деньги все же принял. Я с облегчением вздохнула и улыбнулась уголками губ. «Спасибо». Тихо сказал он, запихивая кровавые эфи в карман толстовки, а потом неожиданно спросил. «Что привело тебя на арену?» Я пожала плечами. «Не успеваю закончить проект. Сроки сжали, одолжи деньги на штраф не у кого. А бросать все и идти отрабатывать долг перед Эдемом не хочется». Терренс нахмурился и очень серьезно на меня посмотрел. «Ты правильно поступила, что пришла сюда, Кара. Эти пресловутые работы...» Оттуда почти невозможно выбраться. — Ты был там? — взволнованно спросила я. Теренц кивнул. — Да, страшное место. Оно ломает людей. Год назад весь наш отдел один за другим туда вывезли. Он тяжело вздохнул, сглотнул, и его губы зашевелились снова. Я проторчал там два месяца и четырнадцать дней. Потом повезло, вернулся. Единственный из отдела. «Поверь, Кара, лучше сдохнуть вот здесь, на арене, чем оказаться там», — сухо сказал он и медленно встал на ноги. «Удачи тебе и еще раз спасибо». С этими словами мой недавний противник, пошатываясь, направился куда-то вдаль, а я еще несколько минут сидела на холодном тротуаре и мрачно смотрела ему вслед. Слова Терренса испугали меня не на шутку, а в купе с предупреждением Шона... В общем, перчатки эмпатии надо было как можно быстрее закончить, неважно как. Выигранные деньги позволили выкупить мне лишних 36 часов. Этого должно было хватить на то, чтобы доделать проект. А когда на следующий день ко мне пришел Даниэль, с радостью сообщила ему, что его помощь больше не требуется, и я совсем разобралась сама. Он поверил, но сказал, что если что-то изменится, то я должна к нему сразу же обратиться. Я кивнула, на том мы и распрощались. Стараясь не обращать внимания на слабость и дикую мигрень, снова села за компьютер. Открыла Творца и принялась добивать перчатки. Организм протестовал против работы в режиме нон-стоп, но к его мнению я не прислушивалась. И вот, когда в конце тоннеля забрежил такой желанный свет, меня неожиданно вызвала Кристина. Кора, на твоем счету образовался огромный долг». Без предисловия заявила она. Ты должна немедленно его погасить, иначе. Кристина, постойте, встрепенулась я. Какой долг? У меня же на счету лежало почти тридцать восемь тысяч. Тридцать семь с половиной списали в качестве штрафа, но несколько сотен там еще оставалось. Ты забыла про налог, Кара, мрачно пояснила куратор. Чем выше ты поднимаешься по карьерной лестнице, тем больше отдаешь в казну ФФЗ. К тому же его снова подняли. В этом месяце ты должна заплатить еще тысячу Эфи, иначе тебя отправят отрабатывать долг перед Эдемом. Причем сегодня же. Стало страшно. Кристина, но у меня нет таких денег. Даже не представляю, у кого смогу столько сейчас одолжить. Тогда иди к господину Ферену. Бескомпромиссным тоном заявила она. Я уже открыла рот, чтобы сказать, что мы с ним расстались, и никто из нас друг другу ничего не должен, но она меня оборвала. — Забудь про свою гордость, Карина. — Что бы у вас ни произошло, уверена, господин Феррен не допустит, чтобы тебя выслали из Либрума. Не знаю, что делают на этих самых работах, но за то время, что я являюсь куратором, никто из моих подопечных назад не вернулся. Так что живо иди к нему. Выпалила она, покраснев, и выставила меня из своего кабинета. К Шону я не пошла. Вместо этого бегом направилась к Даниэлю. Время поджимало. Он должен был быть в кафетерии. Однако в районе первого этажа центральной трубы меня перехватила команда стражей. «Госпожа Грант?» — обратился ко мне главный из них. «Согласно пункту первому, шестому и десятому постановления за номером 666 о переселенцах из других миров и прочих лицах, не имеющих гражданства...» Он говорил, но его слова из-за растущего страха вымывались, растворялись на фоне назойливого шума в ушах. «В случае отказа или оказания сопротивления мне надлежит воспользоваться силой». В руках стража блеснули наручники. Это привело меня в чувство. Вернуло в реальный мир. Сердце выбивало барабанную дробь, но мозг с лихорадочной скоростью соображал. Я уже собиралась попросить стража дать мне пару минут, чтобы переговорить с друзьями, как увидела Шона. Вместе с торнтоном он вышел из лифта со стаканом кофе в руке, но замер, заметив меня показала что он удивился. Наши взгляды встретились, и я гордо распрямила спину. Не хотела, чтобы он видел меня такой, испуганный и беззащитный. Страж его тоже заметил, стушевался и неуверенно произнес. «Господин Феррен, у меня есть распоряжение, согласно которому госпожу Грант следует незамедлительно припроводить на работы. Вы ведь не станете возражать?» Шон выжидательно на меня посмотрел будто надеялся, что я стану молить его о помощи. На глазах у коллег. Вспомнился наш последний разговор. Обида снова взяла надо мной вверх, и я, вскинув подбородок повыше, громко сказала. «Можете обойтись без наручников, я пойду добровольно». «Господин феррен повторил свой вопрос страж, не решаясь приступить к выполнению приказа. Вокруг нас уже собралась группа коллег, и их внимательные изумленные взгляды были прикованы к Шону, который хмуро смотрел на меня. «Вы же слышали слова госпожи Грант?» Наконец, сухо сказал он и сделал глоток из стакана. Мое глупое израненное сердце провалилось в черную дыру, апатия накрылась головой, и я тихо и на удивление спокойно произнесла. видите И в этот момент за моей спиной раздался взволнованный крик. «Кара, нет! Стойте! Не смейте ее никуда уводить!» Закричал Даниэль и бегом направился к нам. «Госпожа Гранта должна незамедлительно отправиться на принудительные работы», уже увереннее сообщил страж. «Пожалуйста, не вмешивайтесь, молодой человек, иначе...» «Даниэль, стой!» Прикричали Тим с Йелло и перехватили его за руки, не давая ввязаться в драку. «Не лезь к ним, они и тебя арестуют!» «Тогда, Карри, ты ничем не сможешь помочь!» тихонько добавила Майя, глотая слезы. «Прости», — прошептала она беззвучно, жалобно глядя на меня. Я кивнула и мягко обратилась к Даниэлю, пока он не наделал глупостей. «Не волнуйся, Чудик, со мной все будет хорошо, слышишь? Подумаешь, какие-то работы. Где наша не пропадала?» Я постаралась улыбнуться, но получилось так себе. Даниэль дернулся, пытаясь сбросить ребят, вырваться из захвата, но не вышла. Тимс Йелло держали крепко. И тогда он прокричал. «Я тебя вытащу! Вытащу, Кара! Клянусь! Ничего не бойся! Я тебя обязательно вытащу! Даю слово!» На глазах навернулись слезы. Ком подступил к горлу, голос осип. «Не волнуйся за меня! И вы тоже, ребята! Все будет хорошо! Я тебя вытащу! Вытащу!» «Госпожа Грант?» — твердо сказал страж, прерывая наше прощание. Руки его помощников легли мне на плечи. «Следуйте за мной, иначе...» Я стиснула зубы, чтобы они разреветься. Скинула подбородок повыше, стараясь сохранить достоинство и не дать присутствующим понять, насколько мне было страшно. Я была абсолютно уверена в том, что ничего хорошего на этих работах меня не ждет, и с друзьями мы больше не свидимся. Но они об этом не знали, и причинять им ненужную боль я не хотела. Поэтому медленно повернулась к стражу и настолько спокойно, насколько позволяла моя выдержка, произнесла. Видите.